Они вместе полюбовались цветами, поболтали о том о сём и выпили пиво, которое Дина принесла с кухни. В одиннадцать часов она пожелала ему спокойной ночи и вернулась в дом тем же путём, что и пришла. В этот момент Эндрю, по его уверениям, видел девушку в последний раз. Он тоже сразу же ушёл из оранжереи, через ту дверь, которая выходит на улицу, и направился в по его словам, к себе в домик, намереваясь написать письмо Вульфу. Спать ему совсем не хотелось от радостного волнения, да к тому же все равно предстояло вставать в три часа ночи. Поэтому он заполнил несколько журналов, в которых регулярно вел рабочие записи как садовник, а потом начал складывать вещи, готовясь к отъезду. По его показаниям, он вернулся в оранжерею в три часа ночи. а Гус пришел туда несколько раньше, чтобы помочь ему провести дезинфекцию. Им пришлось потратить почти час, чтобы, закрыв дверь в дом на засов, заклеить все клейкой ленты для полной герметичности. Потом они на восемь минут открыли вентиль баллона с цифагеном, который стоял в подсобке, и снова закрыли его, заперли за собой дверь на улицу, повесили на нее табличку с предупреждением и направились по домам. Но и после этого Энди, по его словам, не лег спать. Он собирал вещи до самого утра, в семь часов вернулся в оранжерею и открыл с улицы вентиляционное отверстие. Лишь затем он лег в постель и сразу заснул. В половине девятого он проснулся, наскоро позавтракал, и как раз собирался идти работать, когда постучали в дверь. Он открыл и увидел, что к нему приехал Нира Вольф в моем сопровождении. Алиби других обитателей были менее запутаны. Густребл провел вечер в обществе одной девушки в Бетфорд-Хиллз и расстался с ней только тогда, когда уже пора было идти, чтобы поспеть к трем часам в оранжерею, проводить Сэнди дезинфекцию. Нил и Вера Индри незадолго до десяти отправились к себе в комнату, примерно полчаса послушали радио, а после легли в постели и заснули. Джозеф Шпиткерн сразу же после ужина уехал в Нордсалем на заседание какого-то комитета. Около полуночи он вернулся и лег спать. Дональд поужинал с отцом и с Диной Лауэр, а затем ушел к себе в комнату, где сел за письменный стол. Как он сказал, вести дневниковые записи. Решили не требовать, чтобы он показал их. сибилла ужинала наверху с матерью. Та уже начала вставать и даже немного ходить по комнате, но еще не отваживалась спускаться вниз к общей трапезе. После ужина сибилла прочитала ей несколько рассказов вслух, помогла лечь и ушла на ночь в свою комнату. Никто из названных лиц не видел Дину после ужина. В ответ на вопрос, не бросилось ли им в глаза, что Дина не зашла вечером к миссис Спиткерн, что должна была сделать как сиделка, все разом ответили отрицательно. Сибилла пояснила, что она вполне способна сама приготовить постель на ночь для матери и довольно часто брала на себя вечерние дежурство. На вопрос, знал ли кто-нибудь о таблетках Морфия, которые хранились вместе с Имбри, все ответили, что знали, разумеется. Всем было известно, где они хранятся. Никто не отрицал, что, в принципе, у каждого обитателя дома была возможность положить день и таблетку Морфия в стакан пива. Но этот вопрос, кажется, никого не вывел из-за равновесия. Никто не впал в противоречие, отвечая на вопрос, чем он занимался утром. В этом доме вставали поздно, и каждый завтракал, когда ему вздумается. Сибилла в это утро позавтракала наверху вместе с матерью. Они не хватились Дины и только после 9 удивились, почему ее до сих пор нет. Кончилось тем, что они все собрались в гостиной и стали думать, куда Дина пропала. После обсуждения ее исчезновения Питкерн постучал в дверь оранжерея и громко стал звать Энди. Все представлялось совершенно ясным. Подозрение в убийстве падало, без сомнения, только на садовник. Один из обитателей дома лжет, упорствовал Вольф.